Глава третья. Наверное, в тот день я перевыполнила годовой план по синякам. С людьми в этом странном мире не церемонились. Меня постоянно пинали, толкали, шпыняли и применяли прочие силовые методы воздействия. Поневоле вспомнились истории об угрюмых стражах порядка, с разной степенью периодичности, появлявшиеся в сети. Но куда им до местных? У лестницы 25 ступенек. Я запомнила каждую, прочувствовала каждой клеточкой тела. Еще бы, ведь я трижды упала, еще несколько раз споткнулась. Лестница оказалась винтовой, к концу у меня закружилась голова. Наверное, поэтому я в очередной раз не удержалась на ногах и со всего размаху рухнула под ноги. Собственно, кому? Осмотр я начала снизу, постепенно продвигаясь к лицу, поэтому первыми увидела сапоги. Добротные такие, начищенные, пусть и не новые. По форме они напоминали резиновые, только из кожи и небольшим каблуком. Размер однозначно намекал, сапоги мужские. Далее следовали штаны непонятного линялого цвета, в свое время то ли коричневые, то ли оливковые, и рубашка на тон темнее, крайне странного кроя. Приглядевшись внимательнее, поняла, что это верхняя одежда, причем шита из двух частей. глухого жилета с краями-хвостами и пристяжных рукавов. Жилет по пройме и выточкам был украшен золотым кантом. Из-под воротничка стойки выглядывала белая рубашка. Она же мелькала в прорезях крепления рукавов. Выше воротника, само собой, обнаружилась голова. Герой моего фантастического и пока не романтичного романа оказался широкоплечь и безумно далек от аристократической бледности. и точенных черт лица. Квадратный подбородок и низкий лоб однозначно намекали на сложность характера. Но с крючком и глубоко посаженные серые глаза лишь усиливали первоначальное неприятное впечатление. Никаких длинных волос цвета вороного крыла, небрежно перехваченных лентой. Короткие каштановые вихры незнакомцы ерошились в разные стороны и, казалось, никогда не знали расчески. С возрастом тоже засада. Не то, что передо мной не юный красавец, понятно сразу, хотя в средневековье рано старели, застонав, потерлый висок связанными руками. Какое средневековье! Не хочу я ни в какое средневековье! Сейчас ущипну себя и проснусь. Суре, склонив голову на бок, обратился владелец квадратного подбородка к командиру отряда. Слов я не понимала, но интонация намекала. Шумное вторжение мужчине не понравилось. И верно, он даже кулаки сжал и грозно так добавил «Мантра сир О'Нель, дервек". Однако офицер попался упертый, вступил с владельцем дома в активную перепалку. Обо мне временно забыли. Вот бы и вовсе оставили в покое. Эх, мечты, мечты! Выпустив пар, парочка пришла к консенсусу. Меня затолкали в душную комнату, наполненную всякой всячиной. Тут во мне проснулся любитель старины. Позабыв о синяках, и натиравшей кожей веревки, я с восторгом рассматривала многочисленные баночки и колбы на полках. Ой, а там, на секретерии, астролябия. И сколько же здесь книг? Они стопками лежали на полу, толкались на открытых полках. Пара томов даже примостилась на шкафу по соседству с сосудом затейливой формы. Вроде в таком раньше хранили масло. Не коровье, а растительное. Какое у кого найдется? настоящий фэнтезийный кабинет волшебника и вид, соответствующий. На крыше чей-то кусочек сада и две симметричные башни, судя по всему, местный собор. И ведь как строители подгадали, окно выходило аккуратно просвет между домами. Вдобавок, дальше улочка шла под уклон, добавляя живописности виду. И состояние восторга, близкого к катарсису, Или нервного помешательства, что, учитывая обстоятельства гораздо ближе к истине, меня вывело прикосновение. Съежившись, обернулась, ожидая очередного окрика, тычка или подзатыльника? но сероглазый просто смотрел, пристально, практически не мигая. Сэр-веньен, словно гипнотизируя, спросил он. Виновато пожала плечами. Хотела бы понять, но не могу. Райне. Хозяин указал на массивный стол с высокой спинкой. Ага. Кажется, он просит сесть. Возражение со стороны офицера не последовало, и я медленно, бочком, приблизилась к стулу. Сероглазый оказался столь любезен, что отодвинул его. Он ловко выдернул у солдата край моего поводка и выставил из кабинета посторонних. Остаться разрешили только командиру. Далее владелец кабинета приступил к чрезвычайно странному допросу. Сероглазый начал с того, что привязал меня к ножке стола. Тем же успехом он мог приковать меня к стене. Мебель в кабинете была массивная. Стол и вовсе, по ощущениям, весил центнер, не меньше. Еще бы. Цельное дерево, толстые ножки, филенка, нешедшая в сравнении с теми, которые делали в наше время. А еще ящики, целых четыре. Словом, владелец дома полностью себя обезопасил. При всем желании я бы не сбежала. Офицер тоже так полагал. раз вольготно, закинув ногу на ногу, устроился на табурете возле шкафа. Он потянулся было к набору разноцветных шариков на полке, но одного взгляда хозяина хватило, чтобы гость превратился в примерного школьника. Дальше начался тот самый допрос. Сероглазый зажег красную толстую свечу и поднес ее к моему лицу. Мало ли зачем. Меньше всего на свете я ожидала, что он капнет мне воском на шею. и закричала благим матом, попыталась бежать от садиста. Бесполезно, меня силы вернули обратно. Подскочивший офицер прижал мои руки к столу, а палач с квадратной челюстью едва не превратил мои ладони в один сплошной ожог. От боли на глаза выступили слезы. Да что за мир такой? Лучше бы в реке утопили, раз вокруг одни сумасшедшие. Покончив со свечой, сероглазый занялся моим лицом. Пальцы сомнительной чистоты оттягивали веки, проверяли зрачок, пересчитывал зубы. Закончив, хозяин брезгливо вытер руки прямо об одежду и плюхнулся в кресло, слоснившейся кожаной спинкой. «Неа!» – качнул головой он, обращаясь к офицеру. Судя по тому, как скисла физиономия последнего, «неа» означало «нет», как и в нашем мире. Однако офицер не собирался сдаваться. «Тринке!» Чуть ли не брюзгая слюной, он ткнул в меня пальцем. Сероглазый тяжко вздохнул и отодвинул верхний ящик стола. В глаза бросились массивные перстни с камнями странной огранки. Хозяин многозначительно постучал по столу. Офицер неохотно потянулся к поясу, отвязал мешочек, на поверку оказавшийся кошельком, и кинул в ящик десяток кривобоких монет. Кажется, серебряных, но я могла ошибаться. Владелец кабинета удовлетворенно кивнул и задвинул ящик. «Ну да, я бы тоже не стала работать бесплатно, хотя многие клиенты этого очень хотели. Мол, ну что вам стоит? Это же хобби. Вы удовольствие от съемки получаете. Да и за что тут платить? Пару раз кнопочку нажать. А потом фотошоп все сам сделает. Дел на час от силы, а мы взамен отзыв хороший напишем, друзьям посоветуем». вот и сероглазова работа за спасибо и что тебе жалко не устраивала хотя судя по разным мелочам в поведении с офицером он знаком то есть в теории мог по дружбе сделать бесплатно из того же ящика куда он убрал деньги хозяин достал узкий кинжал с богато украшенной рукоятью сомневаюсь будто те красные зеленые камушки стекляшки тогда что рубины изумруды такого подарка судьбы я точно не ожидала Владелец дома разрезал путы, а вот дальнейшее заставило вновь усомниться в его адекватности. Стиснув мою руку, он наискось полоснул кинжалом мою ладонь и лизнул выступившую кровь. Напрасно я возмущалась, взывала к здравому смыслу, брыкалась, сероглазый будто не замечал моего сопротивления. До чего же он сильный и руки мозолистые, где обещанные тонкие нежные пальцы аристократа? Но, Маша, а вот доберусь до тебя. какую неправильную сказку ты меня засунула?» В итоге я смирилась, просто посколивала, наблюдая за тем, как Сероглазый водил мои ладони над пламенем, мазал в крови какие-то трубки и стекляшки. Наконец Сероглазый оставил меня в покое, и ведь даже платка не дал, склонился на стекляшками, хоть кровью и стеки. Офицеру тоже плевать на мое здоровье, он подался вперед, С блеском в глазах наблюдал за тем, как владелец кабинета капал на стекло с моей кровью различные реактивы, нагревал их над самодельной спиртовкой. Кое-как, перевязав руку, я тоже заинтересовалась происходящим. Если на то пошло, кровь моя, и мне в первую очередь обязаны все объяснить. Разумеется, делать этого никто не собирался. Кровь шипела, меняла цвет, и жидкости превращалась в какой-то бактериальный суп. И все под немногочисленные комментарии Сероглазого. Последние явно не устраивали офицера, но задавать уточняющие вопросы он побаивался. Все закончилось быстро и непонятно. Только Сероглазый стоял, склонившись над микроскопом, а вот уже выпрямился и погасил спиртовку. Хмурый офицер направился к двери, бросив через плечо непонятное слово, то ли прощание, то ли проклятие. «А я? Постойте! А что же со мной?» покосилась на пропитавшуюся кровью самодельную повязку, затем на спинку неспешно собиравшего инструменты Сероглазого. Оставалась слабая надежда, что он все объяснит, только «Кого ты обманываешь, Катя? С вашим языковым барьером вы общаетесь на уровне глухонемого со слепым. Но ведь как-то объясняться надо. Некогда я слышала, что полностью погрузившись в чужую языковую среду, быстро учишься, но это явно не мой случай». Автор теории явно имел в виду доброжелательных иностранцев. Мир с google переводчиком телевидением, интернетом и ценниками в магазинах, а не аналог какого-нибудь с 15-16 века. «Думай, Катя, думай. Сейчас он закончит и выставить тебя вон. А на улице тебе не рады. Синяки тоже общественной любви не добавят. Вспомни, как радовались крестьяне возможности бесплатно развлечься и утопить и иномерянку». том, что я не в Чехии и даже не в племени Тумба-Юмба на планете Земля, я теперь не сомневалась. Прошлое тоже не перенеслась. Местный язык на латынь не походил. Да он вообще ни на что не похож. Да, под окнами тут лучше не ходить. В доме напротив стукнула рама, и женщина выплеснула на улицу таз с водой. Судя по воплям, в кого-то попала. Но не о том, думаю, не о том. Время стремительно утекало сквозь пальцы. Решение пришло в самую последнюю минуту, когда Сероглазый недвусмысленно указал мне на дверь. Вместо того, чтобы откланяться, я совершила святотатство. Вытащила из-под пресса лист серой, шероховатой и наверняка безумно дорогой бумаги и коряво схематично нарисовала на нем угольком женщину. Ниже печатными буквами подписала «Катя». Рядом быстро набросала мужскую фигуру и поставила знак вопроса. Сердце мячиком колотилось о ребра. Лишь бы сероглазый не рассердился, лишь бы не расчленил на опыты за порчу дорогого имущества, лишь бы знаки припинания в разных мирах совпали. Катя ткнула себе в грудь, потом в изображении на рисунке. А ты? Понимаю, к собеседнику лучше на вы, ведь мы не друзья и вряд ли ими станем. Но от волнения выпалило первое, что пришло в голову. Черт! сероглазый действительно осерчал насупил брови и двинулся на меня словно очередной тайфун на новый орлеан господи но ну и глупое сравнение тебя сейчас ударит а ты о последних сводках новостей вспоминаешь замерла втянула голову в плечи порезанная ладонь пульсировала болью синяки и ушибы будто сговорившись одновременно заныли та банета судя по интонации это вопрос и та Это ты. Прекрасно. Одно слово я уже выучила. Второй приятный момент. Бить меня явно не собирались. Сироглазы хотел, но раздумал. На всякий случай активно закивала, хотя толком не поняла, чего от меня хотели. И, осмелев, вновь потянулась к листу бумаги. Его все равно повторно не используешь, только выбросить. Сейчас проверим, с толком или без. Мама пять лет таскала меня в художественную школу. К счастью, Сероглазый порезал мне левую руку, поэтому я без труда набросала портрет девушки в футболке, то из себя. Ну как портрет? Получившаяся девица лишь отдаленно напоминала меня. Вдобавок уголь крошился, не позволял проработать детали, а взять перо я побаивалась. Не только из-за гнева, из-под лобья, наблюдавшего за мной Сероглазого. Пером надо уметь пользоваться, знать, как его очинить, десятки других мелочей. Мое же знакомство с ним закончилось каракули в паспорте, сделанной железным стержнем в отделении полиции. Катя снова ткнула пальцем в рисованную девушку и вопросительно подняла брови. Ох, тяжелый случай. Сероглазый сгрёб мой рисунок и уставился на него, как на восьмое чудо света. Губы его бесшумно шевелились. На лице отразилась активная работа мысли. Аксель. Я часто заморгала. пытаясь понять, при чем тут название одного из прыжков. И только потом сообразила, так зовут Сероглазова. Убедившись, что я правильно поняла, он важно добавил «Тер, Аксель, Ольф. Он еще что-то присовокупил, но я не разобрала. Бедная моя голова пухла от обилия информации и от нереальности ситуации, в которую я угодила. Желудок громко заурчал. Нет, ну а что вы хотите? В последний раз я ела... вчера. Уж не знаю, что вдруг переменилось, но Аксель надумал меня накормить. А ведь пять минут назад планировал выставить из дома. Думала ли я в подростковом возрасте, глотая романы Вальтера Скотта, что когда-нибудь стану участницей самой настоящей средневековой трапезы? Правда, единоличной, потому как Аксель просто сидел рядом и пристально наблюдал, пока открывшая нам дверь женщина в чипце, очевидно служанка, накрывала на стол прямо в кабинете. Мне на выбор предложили четверть головки сыра, свежайший, еще горячий серый каравай и два яблока. Запивать все это предстояло сидром, настолько кислым, что с непривычки у меня едва глаза не вылезли из орбит. Может, особо в чипце постаралась? Она принесла все с таким красноречивым выражением лица. Словом, желала мне жить долго и счастливо, но подальше от этого дома. Не иначе любовница Акселя, решившая, будто я покусилась на ее место. «Спасибо, не нужно. Меня земные парни не прельщали, а местные сомнительные красавчики, тем более. Увы, я рано расслабилась. Решила, будто судьба повернулась ко мне лицом. Обед пришлось отрабатывать. Древнейшим способом, с тряпкой в руке. Догадываюсь, мне специально выдали самую старую и тухлую, потому что нормальная ветошь не распадалась бы в руках. Но я не жаловалась, честно вымыла лестницу и коридор». Все, во что ткнул пальцем Аксель перед уходом, а потом рухнула рядом с ведром. С непривычки болела спина, ладонь кровоточила, резь жуткая, и никакого сочувствия. Наблюдавшая за мной служанка только покрикивала, кривила губы и называла Норхой. Вряд ли это комплимент. Но даже если, моя полы, я подхватила все инфекции мира, оно стоило. Вернувшись, Аксель заговорил со мной на ломаном, но все же русском языке. Правда, его слова заставили сильно призадуматься и осознать, в какой переплет я угодила. «Кто ты такая?» «По всем признакам ведьма, но кровь говорит другое».